в то время, как на востоке третьего-девятого веков были эпохой нескончаемых богословских споров и уклонения от православия, запад сохранил себя от ересей, кроме ереси павлекиан, местного происхождения, все остальные занесены со стороны с востока. Многие из восточных патриархов впадали в заблуждение. Римские же папы, наоборот, оставались постоянно неуклонными хранителями православия. Особенно проявили они чистоту своих верований во время иконоборства, выступая ревностными защитниками почитания икон Григорий II и Григорий III. Е. Личные заслуги пап. Лев I, Григорий I, остановлено нашествие Аттилы, франки, англосаксы и племена, жившие в Германии, обращены в христианство. Вестготы, бургунды, лонгобарды обращены из арианства в православие. Ж. Территориальные размеры папского влияния. Обращение главнейших германских племен в христианство или в православие поставило местные церкви в варварских государствах в положении дочерей к римской церкви-матери. Их создал папа. За ним и право руководить ими. Попытки местных церквей отстоять свою независимость кончились неудачей Франции, Милан, Равенна, Аквилея. Таким образом, Западная и Северная Европа с центральной ее частью образовала как бы одну громадную епархию под властью и верховным наблюдением римского епископа. З. Образование папской области. Начало светской власти пап положено было в 728 году, когда лонгобардский король Лиуд Прант подарил папе Григорию II во владение маленький городок Сутри. Но настоящим светским государем сделался папа в 756 году, когда франкский король Пипин Короткий подарил папе Стефану II отнятый им у лонгобардов равенский экзархат. С тех пор к авторитету духовному присоединился еще авторитет светского владыки и юридическое оправдание духовного примата и светской власти пап. Возникновение светской власти, по милости франкского короля, казалось недостаточно почетным, и в восьмом-девятом веках составлены были два акта, так называемые «Дар Константина» и «Лже-Исидоровы» «Лже декреталии. Хотя тот и другой документы оказались подложными, но в свое время, в течение всех средних веков, их считали достоверными и считались с их постановлениями первое Дар Константина. Константин Великий, приняв крещение от папы Сильвестра в знак своего духовного подчинения и в благодарность за исцеление от слепоты, перед тем поразившей его, подарил папе знаки императорского достоинства — Латеранский дворец, город Рим, Италию и все западные страны. Признал его главенство над патриархами Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским и Константинопольским. Сам же перенес свою столицу на восток. Не подобает ли главе империи жить там, где живет глава церкви? Второе декреталии, сборник разного рода документов, писем, постановлений, в том числе и дар Константина. Папская власть выше всего на свете. Папа — единый охранитель мира в церкви. Ему принадлежит право суда над епископами. Ему подчинены соборы, император. Сам же он не подлежит ничьему суду. Раздел седьмой. Просвещение в Древней Руси. Глава 1 Бедность просвещения. За Владимиром Святым и Ярославом Мудрым громадная заслуга. Насадителей в русской земле просвещение. Вводя и укрепляя христианство, то есть вводя русского человека в круг европейских народов, Владимир понял необходимость привить ему также и гражданскую культуру греков, перенять их образованность и знания, иначе говоря, не только сделать русских христианами, но и поставить их на ту же ступень образования, на какой стояли тогдашние греки, снабдить молодые силы, призванные к новой жизни реальными средствами в предстоящей борьбе и охране своей национальности и государственности. С этой целью заводятся школы, привлекаются дети лучших граждан к учению, даже привозится в Киев два медных болвана и четыре медных коня. Вероятно, какие-нибудь памятники древней скульптуры. Дело Владимира продолжал Ярослав, тоже заводивший школы, строивший церкви и выписывавший с этой целью из Греции мастеров-строителей и художников. Ярослав занимался переводом греческих книг, основал первую на Руси библиотеку. По выражению летописи Владимир взорал и умягчил русскую землю, просветив ее крещением, а сын его насеял книжными словесы «сердца верных людей». «Но подражателей первые наши князья-христиане себе не нашли, и просвещение, насажденное ими, корней не пустило. Цель, поставленная русскому обществу, оказалась ему еще не по силам. Просвещение продолжало насаждаться» но исключительно церковная. Школы дальше простой грамотности не пошли. Литература, обогащаясь количественно, была переводная или подражательная, лишенная самостоятельности. А поучения, с которыми обращалась к народу духовенство... Простым сколком с византийских образцов. Исключение слова о законе и благодати митрополита Илариона. Блестящее ораторское произведение, полное внутренней силы красноречия, глубины чувства и воодушевления. Несомненное свидетельство о совершенном знании ораторского искусства как школьной науки. «Но одна ласточка еще не делает весны». Оазис в пустыне еще не даст жизни бесплодным пескам. Мирская литература до XVI века почти отсутствовала по Владимира Мономаха, слова Даниила Заточника, путешествия Даниила и других паломников. А поэтическая мысль, если и дала ценные образцы художественного творчества, былины, слова о полку Игореве, слова о погибели русской земли, задонщина, все же просвещение собой еще не выражало. Научного движения не существовало в Древней Руси, ни в Киевской, ни в Московской периоды. Знания технические ограничивались одной архитектурой, главным образом церковный. А между тем, на Западе в это время, хотя церковь и там наложила на просвещение свой религиозно-церковный отпечаток, в университетах разрабатывались философия, богословие – Париж, римское право – Болонья, медицина – Солерно, католичество, как вероучение подверглось всестороннему изучению –